И снова пошли у них вялые разговоры о том, о сём. Чего он ждёт, падла? Мучительно и бессильно, думал Станислав. Чего добивается? К чему, гад, клонит? Причём здесь вообще литература. Что он мне всё толкует о писателях да о романах? Нет, не читал. А разве он жив ещё? Мне казалось, что уж давно помер. Будет точная ставка или нет? Может, они там сейчас съемку обрабатывают, доводят до кондиции, чтобы научной ставки был как штык? Зачем? Неужели же это так важно? Я им ложные показания ведь подписал, так что теперь в любой момент, пожалуй, тибрится. Статья такая-то дача ложных показаний. Ожесточение в нем нарастало вместе со страхом и забивало страх. Шерстнев? Нет, не знаю такого. А кто он? Физик? Не знаю. Что еще за шерстнев? И почему это я должен его знать? Два часа уже, между прочим. Чего ждем? Тут он снова насторожился. Вениамин Иванович небрежно назвал Александра Калитина. Знаю, конечно. Вернее, знал. Он умер десять лет назад. Да, да, такой молодой, такой талантливый. Вот вам и еще один пример. Пример чего? Прослушал, ладно. Надо кивнуть головой в полном согласии с начальством и значительно сдвинуть брови. Лояльный гражданин. Однако, если угодно тебе играть лояльного, то ты должен им обязательно стать, хотя бы на время. Станиславский. Немирович, сами понимаете, Данченко. И ты чувствуешь, как хорошо, как славно быть лояльным, особенно в этих стенах. Как уютно, да, но тошнит. Надо же, и Сашку, оказывается, они знают. Однако основательно подготовились. С частым бреднем прошли по окрестностям. Сейчас на Жеку Малахова начнет намекать. Но Вениамин Иванович на Жеку намекать не стал. Он вдруг поднялся и сказал решительно. «Пошли. Вы хотели очную ставку? Прошу». «Это обед, оказывается, был у зэков». Вот почему они ждали целый лишний час. Семен Мирлин предстал перед ним веселый, пасть до ушей, но сильно исхудавший, и одного зуба у него спереди не хватало. Обнялись под внимательными взглядами капитана и майора, сели. Станислав на один из стульев, что редком были выставлены под высоко поднятым, зарешеченным, естественно, окном, Мирлин, За отдельный специальный столик в сторонке, у стены, рядом с входной дверью. Оживленная беседа не прерывалась ни на минуту. Мирлин беседовал со следователями. Оказывается, товарищу Андропову именно сегодня объявили в газетах присвоение высокого звания Героя Социалистического Труда. Мирлин полагал, что это награда шефу КГБ за арест и разоблачение именно его, Мирлина, лично. Следователи смеялись и не возражали. Шутки так и порхали по комнате, веселый дружеский смех не умолкал. Станислав тоже изо всех сил улыбался. Хотелось ему сейчас только одного, хотелось отвести Мирлина в сторонку и спросить его в полголоса, что произошло, как они сумели тебя заставить, чтобы ты дал эти показания. Очная ставка покатилась как по маслу. Участники вели себя безукоризненно. Обменявшись под благодушными, но несколько настороженными взглядами официальных лиц, бодрыми общими фразами о самочувствии, семье, погоде, они более не нарушали заранее оглашенных правил и обращались друг к другу исключительно через капитана Полищука. Подследственный Мирлин все, что от него требовалось, шутками и прибаутками подтверждал. Свидетель Красногоров, наблюдая такое благодушие и единение с органами дознания, тоже не упорствовал и без всякого сопротивления подтверждал подтвержденное. Капитан Полищук бодро тарахтел на машинке, он печатал аж четырьмя, а майор Красногорский прохаживался туда-сюда по комнате от подследственного к капитану, от капитана к свидетелю и лишь отпускал время от времени полушутливые реплики, демонстрируя таким образом свое желание не дать супу остыть в горшке. В комнате было холодно, сумрачно, То ли на воле солнце за тучу зашло, то ли окно в стену какую-то выходило, и потолок здесь почему-то был низкий, и странно и загадочно смотрелся в углу какой-то огромный на металлических станинах ящик, укутанный в черную материю. Один лишь раз в течение процессуального действия возник сбой, да и то ничтожный, когда в ответ на какой-то смиренно недоуменный вопрос свидетеля Подследственный вдруг радостно заорал. «Да, Господи, Славка! Да прослушивали они твой телефон, как хотели!» Некоторая мгновенная суета образовалась, смолкло тарахтение машинки, и свидетель, скорбно улыбаясь, осведомился у притормозившего перед ним майора. «Неужели? Вениамин Иванович, неужели вы действительно прослушивали мой телефон?» Он задал этот вопрос вовсе не всерьез, Ниоткуда не следовало, что Мирлин выступает по делу. Более того, скорее всего, он попросту трепался. Но на лице майора Красногорского образовалась вдруг совершенно неожиданная и даже неуместная вроде бы смесь каких-то сложных и странных переживаний. Майор явственно покраснел и произнес совершенно ненужной торжественностью. «Я вас самым серьезным образом, Станислав Зиноевич, заверяю» что телефон ваш не раньше не прослушивался никогда, не сейчас. Потом протокол очной ставки был прочитан участниками и подписан. Подследственный подмахнул все три листа почти что не глядя, а вот свидетель показал себя человеком въедливым и непростым. Чувствовал он себя при этом крайне неловко, эдакой занудой, в силу поганого характера своего, отнимающей время у хороших людей. Но обнаружив однажды в протоколе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 — Позвони, — сказал он, и лицо его вдруг перекосило. — Скажи, что, в общем, передай. Обязательно, немедленно. Ты не беспокойся, я помогаю. И Мирлина увели в распахнувшуюся дверь во тьму и пустоту огромного тамбура, и дверь за ним закрылась, и его не стало видно. Потом они с майором вернулись в старый кабинет, и майор отстучал там еще один протокол. В этом протоколе объяснялось кому-то, почему в первом протоколе Станислав позволил себе ложные показания. Вениамин Иванович предложил такой вариант объяснения. «Зная о том, что умерли на маленькие дети, я, Красногоров Станислав Зиновьевич, опасался своими показаниями повредить ему. А вот теперь, после очной ставки, подтверждаю, что такого-то числа и пошло-поехало. Читали, передавая листки, пили чай, статья не понравилась». Сказал Мирлину, посадят тебя за это, Семен. Он подписал протокол. Третий за день. Было уже без десяти 8 часов без обеда. В глазах было темно, язык не ворочался. Вениамин Иванович этот был как огурчик, любезно проводил его до самого прапора внизу. Попрощались, пожав друг другу руки, и Станислав вышел через дверь подъезда номер пять наружу.